следует искать в недавних ошибках во внешней политике, которые привели к охлаждению дружественных германо-советских отношений, за создание и сохранение которых Сталин постоянно боролся, в то время как личная инициатива Молотова часто направлялась на защиту собственной позиции. В новом качестве председателя Совета народных комиссаров, то есть премьер-министра Советского Союза, Сталин берет на себя ответственность за все действия советского правительства, как во внутренних, так и во внешних сферах. Это положит конец неестественной ситуации, когда власть признанного и бесспорного вождя народов Советского Союза не основывалась на Конституции. Сосредоточение всей власти в руках Сталина означает повышение авторитета правительства СССР и новое возвышение Сталина, который, очевидно, полагает, что в ситуации, которую он считает серьезной, он лично должен взять на себя полную ответственность за судьбу Советского Союза. Я убежден, что Сталин использует свое новое положение для того, чтобы принять личное участие в деле сохранения и развития хороших отношений между СССР и Германией. Шуленбург. всегда опасно, когда отношения между двумя уголовными паханами пытаются наладить такой интеллигент-идеалист, каким был граф фон Шуленбург. Он был настолько проницательным и так здорово разбирался в кроваво-грязных лабиринтах кремлевской власти, что у Гитлера были все основания расстрелять его прямо в 1941 году, а не в 1944 как он это сделал. 8 и 9 мая пришли сообщения о тяжелых налетах немецкой авиации на Лондон, когда бомбы угодили в святая святых Великобритании в палату общин парламент. Газеты опубликовали фотографию Уинстона Черчилля, стоящего среди руин парламентского зала заседаний. Бомбы попали также в Вестминстерское аббатство и в здание знаменитого британского музея. 10 мая более тысячи немецких самолетов несколькими волнами появились над английской столицей и встретили в небе английские истребители. оборудованные новыми секретными радарами ночного воздушного боя. Во время апрельских налетов немцы потеряли 89 машин над Лондоном. 4 мая 13 бомбардировщиков были сбиты ночными истребителями. 7 мая на аэродромы Северной Франции не вернулись 24 бомбардировщика. 10 мая их уже было 33. Таким образом... За первые 10 дней мая Люфтваффе потеряла уже 70 машин. Газетные заголовки сообщали о знаменитых зданиях английской столицы, уничтоженных немецкими бомбами, о пленных немецких пилотах, о своих погибших воздушных асах, о боях на Ближнем Востоке, о восстании в Ираке, где Рашид Али объявил себя премьером страны. Однако 10 мая произошло событие, перед сенсационностью которого померкли все остальные новости, приходящие с боевых и дипломатических фронтов все более разгорающейся Второй мировой войны. Вечером 10 мая 1941 года на испытательный аэродром фирмы Мессершмитт в Аугсбурге прибыл заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Это был не первый визит второго человека в партийно-государственной иерархии Третьего Рейха, на этот аэродром. Летчик Первой мировой войны Рудольф Гесс всегда и очень живо интересовался всеми новинками в авиации. Начиная с осени 1940 года, Гесс выразил желание лично испытывать новые модели немецких истребителей. Генеральный авиаконструктор хотел протестовать, ссылаясь на вышедший в начале войны приказ Гитлера, запрещающий руководителям нацистской партии в военное время управлять самолетами. Но существовал и другой указ Гитлера, также хорошо известный Мессершмитту.